Глава 29. 5 июля 2021 года Вот, Арне ставит чашку возле моей кровати. Я сделал чай без кофеина, чтобы ты могла заснуть. Спасибо. Ну, давай, рассказывай, — говорит он, усаживаясь на стул. Что ты делала со всеми этими таблетками? Я изучаю его лицо, ища подсказки. Как я могу доверять этому человеку? Здравый смысл подсказывает что мне нужно быть осторожной. С другой стороны, я отчаянно хочу с кем-то поговорить о том, как, по моему мнению, умер Алекс, и сейчас Арне здесь. Я их сортировала. Жан-Люк оставил все в беспорядке. Похоже, я его не убедила. Он рассматривает мое лицо, очевидно, думая, можно ли мне доверять. Это как-то связано со смертью Алекса. Почему ты спрашиваешь? Мне не удается скрыть удивление. Он молчит глядит в чашку, как будто ища в ней ответ. «Ты веришь, что это было самоубийство?» спрашивает он наконец. Я колеблюсь, раздумывая, как ответить. Сандрин кажется вполне уверенной, уклончиво замечаю я. «Это она и сказала АСН». Я так и понял. Арне кривится в недоверчивой усмешке. «Ты разве ей не веришь?» «Сандрин, нашей почтенной начальнице?» говорит он непривычно саркастичным тоном. «Значит, тебе она не нравится?» — Удивленно хмурюсь я. Арне не отвечает, рассматривая что-то на своих джинсах. «Он полностью одет», — замечаю я. «Что странно, разве он не говорил, что встал попить, потому что не мог уснуть? Почему он просто не надел халат?» «Арне?» — спрашиваю я. «Не то чтобы она мне не нравится», — он вздыхает, потирая щеку. Он явно не брился несколько дней. «На самом деле у меня было больше проблем с Жан-Люком». «Я не понимаю», — хмурюсь я. «Ты не знаешь?» — он приподнимает бровь. «О нем и Сандрин». Я глазею на него. «Что ты имеешь в виду? Они что, были любовниками?» Арна кивает, и я пытаюсь переварить эту новость. «Сандрин и Жан-Люк были любовниками?» «Но он был женат», — выпаливаю я, и тут же чувствую себя глупо. «В конце концов, это часть культуры ледовых станций», когда сотрудники сходятся на время пребывания. Полярный муж или жена, как их называют, а потом возвращаются к своим семьям. Что случается в Антарктике, остается в Антарктике. По крайней мере, в теории. Но Жан-Люк и Сандрин? Я испытываю смешанные эмоции. Шок. Разочарование в моем предшественнике, которого я приняла за преданного семьянина. И стыд. Я, кажется, всегда обо всем узнаю последний. Почему ты не говорил об этом раньше? спрашиваю Ярное, искренне чувствуя себя оскорбленной. Он смотрит на меня. На секунду мне кажется, что он хочет поделиться со мной чем-то невысказанным, но момент уже упущен. Я колеблется он. Я не уверен. Извини. Наверное, я не хотел все будоражить. Ненавижу все эти сплетни и слухи, которые так быстро расходятся здесь. Или жарное просто мне не доверял». Грудная клетка сжимается от разочарования, и я понимаю, насколько важно, что думает обо мне этот мужчина. «Поэтому у тебя были с ним проблемы?» — спрашиваю я, отгоняя это чувство. «Не только из-за наркотиков, но и потому, что Жан-Люк изменял?» Арне ерзает на стуле, пытаясь устроиться поудобнее. «Ага. У моего отца много лет была любовница за спиной матери. Я думаю, мне не нравятся люди» которые хотят усидеть на стуле». «Усидеть на стуле?» — повторяю я. «Ты имеешь в виду усесться на два стула сразу?» «Да, мне кажется, это было нечестно по отношению и к Сандрин тоже и оказывало дестабилизирующий эффект на всю базу. Об их отношениях стало известно летом, но нам всем приходилось притворяться, что мы ничего не знаем. Я обдумываю это. Господи, Сандрин, наверное, была раздавлена, когда Жан-Люк погиб». Как она умудрилась продолжать вести дела на станции? Несмотря ни на что, я чувствую проблеск сочувствия к начальнице. Дело в том, продолжает Арне, что Сандрин не хотела заканчивать отношения, когда они поедут домой. По всей видимости, она очень ревновала его к жене, даже угрожала связаться с ней и рассказать обо всем. Серьезно? Я смотрю на него, открыв рот, пытаясь все это осознать. Но была ли эта интрижка настоящей? Или это просто местные сплетни? Я решаю спросить Каро утром. И надо бы еще поинтересоваться у нее, куда мог деться телефон Алекса. Но это соотносится со всем, что сказал Жан-Люк в видео, как фамильярно он назвал ее Сэнди. Я никогда не слышала, чтобы кто-то другой к ней так обращался. Я вспоминаю вещи Жан-Люка, сваленные в том шкафчике в бета. Поэтому Сандрин придерживает их. Может, она боится, что они как-то выдадут ее секрет? Или же она просто не хочет отпускать их, эту последнюю часть его? Это может объяснить, почему пропали его компьютер и блокнот. Она, должно быть, знала, что они могут содержать доказательства их связи, как и с письмом, которое он написал жене, на случай моей смерти. Интересно, знал ли Жан-Люк, что его жизнь в опасности? Понимал ли он, что убийца? может прийти за ним. «Сандрин была в той экспедиции к расщелине, не так ли?» — уточняю я у Арне. «Как и большинство из нас», — кивает он. «Это было что-то вроде группового упражнения для тех, кто остается на зиму, как вы это называете, связывающий опыт, сближающий опыт. И никого из летней команды там не было?» Арне качает головой. «Я пытаюсь обдумать это, но голова болит от усталости». Я откидываюсь назад и закрываю глаза. Спустя несколько мгновений его рука прикасается к моей щеке. Арне смотрит на меня сверху вниз. «Я оставлю тебя спать», — говорит он. «Теперь я уверен, что ты в порядке». Он берет чашки и направляется к двери. «Спокойной ночи». Я остаюсь в кровати, но сон ускользает от меня. Голова забита вопросами, возможными связями. Прежде всего о том, как кто-то вломился в клинику, И вскрыл шкаф с медикаментами, не оставив никаких следов. Они сделали это так же, как и я сама. Каким-то образом заполучили ключи. Я пытаюсь пройтись по всему заново, придерживаясь того, в чем могу быть уверена. Жан-Люк умирает на льду. Алекс уверен, что это убийство. Его ноутбук и блокнот пропадают. Алекс настаивает, чтобы Сандрин провела расследование, и она отказывается. Затем кто-то удаляет видеофайлы Жан-Люка, и Алекс умирает после того, как его накачали таблетками и связали на льду. Однако у меня нет доказательств, что их смерти связаны. Гибель Жан-Люка могла быть простым несчастным случаем. Брак в снаряжении. Алекса могли убить совсем по другой причине. Я возвращаюсь мыслями к тому, о чем рассказала мне Каро, как Алекс верил, что смерть доктора была связана с какой-то женщиной, погибший здесь, в Антарктике. Я напоминаю себе проверить это в интернете, посмотреть, смогу ли я отыскать больше деталей. Когда я тянусь за таблетками, спрятанными под матрасом, меня вдруг озаряет. Возможно ли, что это Сандрин испортила снаряжение Жан-Люка? Из ревности, возможно, или от злости, что он отказался разрывать свой брак, потом забрала его ноутбук и блокнот, пряча доказательства их отношений? Я жую таблетки, потом проглатываю их. Когда я жду, пока меня настигнет сон, образ начальницы станции заполняет мои мысли. Ее охваченная злобой фигурка, когда она накинулась на меня... Нет, абсурдно думать, что Сандрин убила Алекса. Она попросту не смогла бы дотащить никого такого размера и веса, будь он без сознания или нет. Несмотря на ее очевидное презрение... У меня есть неотступное сочувствие к ней после рассказа Арне. Несомненно, Сандрин пришлось нелегко на этой миссии. Мне стоит отбросить в сторону наше разногласие, думаю я. Сказать ей о пропаже таблеток, настоять, чтобы она сообщила, что смерть Алекса была подозрительной. А что, если она мне не поверит, откажется действовать? Я могла бы сама связаться с АСН, сказать им, что среди нас, возможно, есть убийца. Но что они смогут с этим сделать, «Даже если предположить, что мне поверят, не то чтобы они могут прислать сюда полицию, как начальница станции Сандрин, по сути, является единственным правоохранительным органом, но мне как минимум стоит предупредить остальных, хотя это еще более рискованно, понимаю я, предупредить убийцу об угрозе раскрытия. Кто знает, к чему это может привести». «О, Боже!» Я со стоном зарываюсь головой в подушку, Чувствуя смесь паники и отчаяния, я вспоминаю настороженность Арне, когда он думал, что у меня передозировка. Вспоминаю проявленную им доброту, когда я потерялась на льду. Он озвучил собственные подозрения насчет смерти Алекса, не так ли? Но я опасалась развивать эту тему и отчаянно хочу кому-то довериться, обсудить, что нам делать». Мне ужасно нужна еще одна голова, которая поможет разобраться в этом бардаке. Но могу ли я доверять Арне? Что важнее, могу ли я доверять хоть кому-то?